Бар Кильфедро. Лорд Дэвид поручил осторожно наблюдать за Джозианой преданному человеку, в котором он не сомневался, и которого звали Бар Кильфедро. Королева Анна была осведомлена обо всех поступках и действиях Джозианы, своей побочной сестры и лорда Дэвида своего будущего зятя через преданного человека, на которого она вполне полагалась, и которого звали Баркиль Федро. У этого Баркиль Федро было под рукой три клавиши Джозиана, Лорд Дэвид и Королева. Мужчина и две женщины. Сколько возможных модуляций! какие сочетания самых противоположных чувств. В прошлом Баркель Федро не всегда имел такую блестящую возможность нашептывать на ухо сразу трем высоким особам. Когда-то он был слугой герцога Йоркского. Он пытался стать священнослужителем, но это ему не удалось. Герцог Йоркский, принц английский и римский,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 которую он считал честностью. Баркель Федра впал в нищету не сразу, после падения своего покровителя Иакова II. Какие-то непонятные силы, продолжающие действовать после того, как низложен монарх, обычно питают и поддерживают некоторое время его паразитов. Остатки растительных соков В течение двух-трех дней сохраняют зеленую листву на ветвях срубленного дерева. Потом оно сразу желтеет и вянет. То же происходит и с средворцами. Благодаря своеобразному бальзамированию, которое называют наследственным правом на престол, монарх, если даже он свергнут и изгнан, продолжает существовать.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 И те не протестовали. Маркиза де Мали принимала лежа в постели руа, которого видела первый раз в жизни. Это ты написал год светской жизни? Здравствуй, сказала она ему. Позднее писатели расплатились той же монетой. Пришел день, когда фабр де Глантин обратился к герцогине Де Роган. Ты урожденная Шабо? То, что Джазиана говорила Баркельфедро, «ты», было для него большим успехом. Это приводило его в восторг. Ему льстила высокомерная фамильярность герцогини. — Леди Джазиана говорит мне «ты», — думал он, потирая руки от удовольствия. Он воспользовался этим, чтобы упрочить свое положение. Во внутренних покоях Джузианы он стал как бы своим человеком, которого не замечают, которого не стесняются. Герцогиня не постыдилась бы переменить при нем сорочку. Но все это было ненадежно. А Баркель Федро добивался прочного положения. Герцогиня только половина пути. Он считал бы свои труды потерянными, если бы, прокладывая подземный ход, не сумел бы добраться до королевы. Однажды Баркель Федро обратился к Джузиане. — Не соблаговолит ли ваша светлость осчастливить меня? — Чего ты хочешь? — спросила Джузиана. — Получить должность. — Должность? Ты? — Да, ваша светлость.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 Для забавы буду отвечать тебе серьезно. Кем ты хочешь быть? Повтори. От океанских бутылок. При дворе все возможно. Неужели есть такая должность? Есть ваша светлость? Для меня это ново. Продолжай. Такая должность существует. Поклянись душой, которой у тебя нет. Клянусь? Нет. Тебе нельзя верить.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 И я, кое на что способен, перестань шутить. Такая должность в самом деле существует. Баркельфедра принял важный и вместе с тем почтительный вид. Ваш августейший отец, король Иаков II, ваш зять, знаменитый Георг Датский, герцог Керберленский. Ваш отец был, а зять состоит и поныне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 Все эти предметы — легон, флоутсон и джетсон — принадлежат лорду-адмиралу. Ну, теперь ваша светлость понимает, ничего не понимает, что находится в море, что пошло ко дну, всплыло на поверхность и выброшено на берег — все это собственность лорда-адмирала. Допустим. Что же из этого? Все за исключением осетров, принадлежащих королю. А я думала, что все это принадлежит Нептуну, заметила Джузиана. Нептун дурак. Он выпустил из рук свое достояние и позволил англичанам завладеть им. Договаривай скорей. Находки эти называются морской добычей. Прекрасно. Они неисчерпаемы. На поверхности моря всегда что-нибудь плавает. Волна всегда что-нибудь пригоняет к берегу. Это контрибуция, которую платит море. Англичане берут таким образом с моря дань. Ну и прекрасно, дальше. Таким образом, ваша светлость. Океан создал целый департамент. Где? В адмиралтействе. Какой департамент? Департамент морских находок. Ну? Департамент этот состоит из трех отделов. Легон, Флоутсон и Джетсон. И в каждом отделе сидит чиновник. Ну? Допустим, какой-нибудь корабль, плавающий в открытом море, хочет послать уведомление о том, что он находится на такой-то широте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 Подвешенным в трубе деревянного домика, который был построен погибшими затем голландцами, и что труба эта сделана из укрепленного на крыше бочонка с выбитым дном. Что за чепуха! А Елизавета поняла. Одной страной больше у Голландии, значит, одной страной меньше у Англии. Бутылка, содержавшая это известие,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 Благодаря желанию Джазианы и связям лорда Дэвида Дерри Мойр, Баркель Федро, теперь окончательно спасенный, зажил на всем готовом, получая бесплатную квартиру и годовой оклад в сто гиней.